Производит впечатление. Ну и что же у нас нового? Средний сержант Райдер со вздохом ответил дан Но это не все. Есть сообщение от Деймлера. Помните еще такого? Начальник охраны на атомной станции в Иллинойсе. Да. У вас потрясающая память, на которую, видимо, ничто не влияет. У Джеффа она еще лучше, судя по тому, что он напечатал. Ну, так что... демлер сообщает, что Карлтон связан с какой-то группировкой, чтобы уточнить, какой мы отрядили несколько наших ребят навести справки. Они допросили сына домохозяйки Карлтона. Он рассказал, что особой активности Карлтона посетил одно или два собрания Терпеть не мог болтовни. А как они себя называют? Дамасские ученики. Больше ничего о них не известно. Как религиозная организация, они не регистрировались, просуществовали всего шесть месяцев, а затем само распустились Они придерживались какого-то религиозного учения, да? То есть, я хочу сказать... Был ли у них символ веры? Проводились богослужения? Богослужения они не проводили. А вот символ веры у них действительно был. Грозили вечным иудеям, буддистам, синтаистам. То есть, насколько я понял, всем тем, кому с ними было не по пути. Короче говоря, ничего оригинального. Кстати... Списки их противников, мусульмане, упоминаются? Как ни странно, нет. А что? Да так, ничего. Просто спросил. А сын этой домохозяйки смог бы узнать кого-нибудь из них? Ну, вряд ли. Дело в том, что эти домасцы ходили в плащах, масках и остроконечных ведьминских колпаках. Только черного цвета. Да, видимо, у них есть что-то общее. Насколько я помню, куклус-клан не проявляет особой любви к евреям, католикам и неграм. Больше они ничем не выделяются? Нет. Правда, этот мальчишка говорит, что среди них есть очень высокий человек. Таких людей ему еще никогда не приходилось видеть. Самый настоящий гигант, ростом почти в семь футов, с плечами, как у ломовой лошади. Может быть, у кого-нибудь было что-то особенное в речи? Судя по этому, агент у этого гиганта речь, как у слабоумного. Ну, Карлтона слабоумным не назовешь. А что известно о моро Мы получили ответы от различных экспертов по языку. Пришло в общей сложности 38 писем. И они все пребывают и пребывают Каждый из специалистов обязательно ссылается на свою репутацию. И 28 экспертов абсолютно уверены в том, что он родом из Юго-Восточной Азии. Даже так. А точнее, никто не смог указать место? Нет, это самое большее, на что они способны Но все равно интересно А что слышно из Интерпола? И ничего Какова география интересов этих дамасских учеников? Дан бросил взгляд на Леруа, тот кивнул Филиппин там случайно нет? Лерой посмотрел список. Нет. Тогда, может быть, Манила или район Котабата в Минданау? А это еще что такое? Минданау — крупнейший остров в южной части Филиппин. Котабата — приморский город. Вряд ли захочет, чтобы узнали о Котабата. Точнее о том, что происходит в районе радиусом 550 миль по воздуху или по шоссе примерно 1000 миль. Во всяком случае, обратите на название внимание и постарайтесь узнать все, что в ваших силах.